Глава вторая Мы пускаемся бежать трусцой, сжимая в руках по копью с острым кремнёвым наконечником и по толстой дубинке с камнем размером с кулак, надёжным, прилаженным к одному концу полосками кожи. Мы добираемся до конца пляжа. Он выглядит в точности, как настоящий пляж у нас дома, в Тайнмуте. Ну, если не считать мамонтов, конечно и бежим вверх по холму, пока под нами не раскидывается огромная долина, на месте которой лет это через десять тысяч будет широкая дорога, и паб с живой музыкой, и район с невысокими многоквартирными домами. Но пока что ничего этого тут нет. Тут нет вообще ничего сделанного человеком, не считая проплывающего по небу старомодного дирижабля в форме гигантской золотой рыбки. Не спрашивайте, откуда он тут взялся. В снах каких только странностей не бывает, и я к этому времени уже вроде как привык. Однако наших друзей нигде не видно. Я говорю, супербег, сонным стилем, готов? Себа расплывается в щербатые улыбки, и мы немедленно начинаем нестись через долину, как два олимпийских бегуна, стремящихся к финишной черте. Бок о бок, в руках оружие, в ушах свищет ветер. Я бегу быстрее Себа, но когда вдали показывается подливочное озеро, он равняется со мной, а потом и вовсе обгоняет. Он так и бежит впереди, когда мы спускаемся в неглубокий каньон, по которому течет река мятного заварного крема. Это сон, помните? И мы пересекаем ее, скача с камня на камень. Я даю Себу хорошую фору, чтобы он подумал, будто побеждает. Мне ничего не будет стоить ускориться, точно рассчитав все так, чтобы обогнать его и победить в последнюю минуту, но не втаптывать в грязь, а то потом он наотрез откажется соревноваться. И вот, когда подливочное озеро становится ближе, я уже могу разглядеть силуэты наших компаньонов, собравшихся на берегу, я начинаю прикладывать больше усилий. Я делаю свои скачки все мощнее и длиннее, но мне никак не удается догнать Себа. Я выкидываю оружие, активнее шевелю руками, выбросив вперед подбородок и бегу быстрее и быстрее. Опять это происходит. Мой сон меня не слушается. Что не так? Я вообще не приближаюсь к Себу. Я понятия не имею, как быстро мы бежим, но земля проносится под моими ногами с жуткой скоростью. Однако, как бы я ни ускорялся, Себу ухитряется оставаться впереди. Так не должно быть. Я ничего не понимаю. Теперь я прекрасно вижу Коби и остальных и никак не успеваю затормозить вовремя. Я мчусь так быстро, что пробегаю мимо них, прямо в ледяное озеро. Там водянистая школьная подливка наконец замедляет меня, и я падаю лицом вперед, погружаясь с головой и выныриваю, жадно хватая ртом воздух. Остальные тычут в меня пальцами и смеются, а Себа радостно скачет, победно вскинув руки. Холод подливки шокировал меня. То, что Себ меня обогнал, шокировало меня еще больше. Я все еще стою на отмеле Коричневого озера и оглядываю собравшихся. Тут маленькая Эрин, старая Фарук и, само собой, пещерный мальчик Коби. Он выглядит точно так же, как в книге Себа, то есть мультяшно. По сути, он картинка, которая ходит и разговаривает. На нем меховая накидка, перекинутая через одно плечо, и дубинка с камнем на конце, как та, которую я недавно выбросил. При взгляде на его меха мне становится еще холоднее, потому что на мне самом вымокшая насквозь пижама. Я закрываю глаза и говорю «Сменить пижаму на мех!» А потом жду. Ничего не происходит. Я пробую снова, но я уже подрастерял уверенность. Себ ничего этого не видел, он в нескольких метрах от меня болтает с остальными. Я окликаю его, и он неторопливо подходит, весь такой гордый. Обогнал ведь меня в гонке. «Чего тебе, неудастник?» — спрашивает он. «Тебе не холодно?» сеп говорю я, — «всё опять как-то неправильно». «В смысле опять?» — не понимает сеп «Но я ж тебе говорил, сон не всегда делает, как я велю». А теперь это начинается все быстрее. Смотри. Я указываю вверх. Позеленеть. Небо не зеленеет. Однако я не хочу пугать брата. Вместо этого я спрашиваю. Может, пора уже проснуться? Это кажется единственным безопасным вариантом. Он морщит нос и надувает губы. Я не хочу. Что с тобой не так? Ты сам сказал, Малки. У нас мало времени. А я хочу хотя бы прокатиться на мамонте. У него очень хорошее настроение, и он, вероятно, прав. Хотя я и не могу идеально всем управлять, рано или поздно мы все равно выйдем из цикла сна. Проснемся, как обычно, дома, в своих постелях, примерно через двадцать минут. Скоро я высохну. Расслабься, малки. Нет тут ничего опасного. Это просто обычный сон, где всякое странное творится. Я пытаюсь убедить себя в этом, изо всех сил пытаясь Я говорю себе, пусть будет так. — Да ладно, Малки, — говорит Сеп. — Мы еду украсть идем, помнишь? Прямо как в книге. — Помню, помню, — вздыхаю я. Ладно, твоя взяла. Я встаю на крайне высокой скалы, где озеро мощным водопадом обрушивается вниз, как на картинке в книжке. Я делаю глубокий выдох и принюхиваюсь, поворачивая голову точно по линии горизонта. Запах доносится с той стороны, где постепенно начинает садиться солнце, окрашивая подливочное озеро в коричневато-розовый. Кто-то жарит мясо. «Мамонта?» Я поворачиваюсь к остальным и киваю. «Мясо!» — говорю я. Рисованные губы Коби расплываются в широкой улыбке, он высовывает язык от удовольствия. Он не боится того, что может произойти дальше. Он вообще никогда не боится. Эрин рядом с ним встает и протягивает руку старый Фарук. Та отмахивается от нее и, покряхтывая, поднимается самостоятельно. Большинство имен, кстати, придумал сеп Просто решил уточнить, Эрин — это его одноклассница. Между деревьев виднеется огромная скала, а чуть подальше слабо светится костер. Красть мясо у другого племени — «Огромный риск! В книжке всё легко и просто. Племя делится с нами мясом, потому что мы голодны, а Коби потом катается на мамонте. На самом деле мы никогда не заходили так далеко во сне. Нас всегда что-то отвлекало. Поэтому, наверное, Себу и не хочется уходить. Он просто мечтает покататься на мамонте. И не могу сказать, что осуждаю его за это. Я крадусь между камней, поднимаю пригоршню земли, принюхиваюсь и морщусь от мерзкого запаха собачьих какашек. «Собаки!» — шепчу я, вытирая пальцы. Даже в темноте я вижу, как на лице Эрин мелькает страх. Про собак нам всем прекрасно известно. Другое племя кочует с ними. Они с ними говорят, дают им имена и команды, прямо как мы в реальной жизни. Собаки нападают, если им велят. Они жуткие, даже во сне. Тут позади меня раздаётся звук. Я сглатываю и оборачиваюсь. Вот она, старая чёрно-рыжая псина с седой мордой. Она припала к земле, готовясь броситься. Глаза светятся янтарём в лучах заходящего солнца. Она поднимает кривую переднюю лапу, деформировавшуюся после какого-то старого ранения, и снова рычит. Появляется еще одна. И еще. Мы разворачиваемся, но они позади нас тоже. Нам пятерым, мне, Себу, Кобе, Эрин и Фарук, путь к отступлению отрезан. Мы в ловушке.